Глава двадцать седьмая. Женское общежитие Академии магии Королевства Витред. Лишь пара небольших кристаллов освещала небольшую комнату, создавая приятный полумрак. За столиком перед зеркалом сидела молодая девушка, которую некоторые уже называют Серебряным цветком и одна из красивейших девушек в академии. Сама же она ни о чем таком не думала, лишь расчесывала свои белоснежные волосы. Сейчас её мысли были заняты совсем иными темами. Эбигё вспоминала тот момент, когда всё в её жизни изменилось. Казалось, прошло всего несколько лет, но какими же долгими были эти годы. Тогда она была глупа и наивна, думала, что мир крутится лишь вокруг неё. Как же она ошибалась. И именно вечер встречи с одним мальчиком всё изменил. Она ведь тогда могла умереть. Это она хорошо понимала. Вот только появился он, пугающий и в то же время привлекательный спаситель. Его ярко горящие золотые глаза и огромная зубастая улыбка пугали, и в то же время приносили какое-то спокойствие. Он спас ее, не позволив случиться непоправимому, а потом просто сбежал. В то время, как остальные мальчики уже тогда пытались заполучить хоть толик ее внимания, этот лишь мельком посмотрел на нее и сбежал. Немыслимо! Вот только все так и было. Она даже попыталась разыскать его позже. Но всё было напрасно. Словно не существовало никогда этого странного мальчика. Она даже решила, что это было наваждение, заменившее иной образ в её детской голове. И именно тогда, когда она уже почти забыла о нём, словно поджидая этого момента, он явился вновь. И где? В Академии магии. Вот уж там она никак не ждала его встретить, а в том, что это именно он, девушка не сомневалась. Невозможно не узнать его яркий взгляд и столь запоминающуюся улыбку. И она узнала имя своего спасителя Кассиус Блайт, а он стал довольно симпатичным. Промелькнула у нее в голове мысль, когда она увидела парня впервые после долгого перерыва, и тут же откинула эту мысль в самые глубины сознания. Наблюдая со стороны, она оценивала, каким же человеком он стал, вернее, каким являлся, ведь даже тогда их встреча заняла от силы пару минут. Она не знала о нем ничего и теперь спешила исправить эту ошибку. Он же оказался... интересным. Пожалуй, именно этим словом лучше всего было охарактеризовать его. Тогда она и решилась сама подойти к нему и поблагодарить за спасение. Иначе было просто нельзя, она обязана была это сделать. И хоть девушка сильно волновалась, но первый разговор прошёл вполне спокойно. Позже у них случился ещё один разговор, а потом он пробрался в её комнату общежития. Эби покраснела, сплетая в лицо за волосами, когда вспоминала этот момент. А ведь всё произошло именно здесь, в этой самой комнате. Да, всё произошло случайно, но всё же, в общежитии сотни комнат, но он попал именно в её. Что это, совпадение или судьба? И хоть девушка тогда сильно смущалась, но пересилила себя, спокойно поговорив с ним. Она только вернулась из душа в свою комнату, а тут он, парень. Это было слишком смущающе. И всё же справилась, даже смогла договориться с ним о бужине. Девушка, за которой уиવાયятся десятки высокородных аристократов, сама вынудила парня пригласить её на ужин. Какая же стыдоба! Но так было необходимо, иначе он сам бы и не подумал об этом. И да, она отлично понимала, что её самооценка несколько завышена, впрочем, не сказать, что неоправданно. Хорошо хоть за последние годы смогла её усмирить, иначе даже страшно представить, какая избалованная кукла могла бы из неё вырасти. Девушка передёрнула плечами от представленного образа высокомерной стервы. Акас? Хм. Да, Акас, красивое имя. Девушка сильно шлёпнула себя по щекам, чтобы прийти в порядок. Так вот, о Акасе ходило множество слухов. Кто-то считал его простолюдином, что втёрся в доверие к Конте, другие же думали, что он наследник какого-то могущественного рода с нового континента. И какой из этих вариантов верен, понять невозможно. Может, всё совсем иначе, что даже никому в голову не может прийти такое. Слова самого Блайта тоже нельзя принимать на веру. Он будет говорить то, что ему выгодно, и это правильно. Вот только она встречалась с ним тогда в Арготусе, Кас точно не выглядел аристократом. Но в то же время, кто сказал, что парень уже тогда не скрывал свою личность? Тогда он, казалось, не владел магией, а сейчас уже деэдт. Слишком быстро для обычного простолюдина. Или же он невероятно талантливый самородок. Короче, всё это было совсем неважно для Армуна. Он спас её, лишь это и имеет значение, и она ему за это благодарна. Но ну что будет дальше? Перерастёт ли их общение во что-то большее? На эти вопросы невозможно дать точные ответы, лишь время покажет. Всё тоже общежитие. Комната Flame. Молодая девушка стояла перед большим ростовым зеркалом и смотрела в него. Пару мгновений Её платье падает на пол, как и вся остальная её одежда. Девушка продолжает придирчиво вглядываться в зеркало. Вот что ему не нравится? Всё же идеально, провела она рукой по бархатистой нежной коже, остановившись на животе. Или же ему не нравится пресс? Но он небольшой и даже красивый, хотя касвить его даже не видел. Нет, дело в чём-то другом. Волосы ему, по-моему, нравятся. Видела, как он смотрел на них. Задумчиво девушка пробежалась рукой по алым струйкам волос. Тогда что же не так? Я же предлагала ему жениться на мне, а он не раздумывая отказал. Я недостаточно хороша для него? Девушка опустила погрустневший взгляд, чтобы почти сразу устояться в зеркало своими горящими глазами. Нет, она не сдастся. Неважно, какие препятствия встретятся на её пути, всё равно они будут вместе. Препятствия? Да, были и такие. И если большинство можно было отогнать одним своим грозным взглядом, то была единственная, что совсем не понимала намёков беловолосая девчонка, которая даже смогла затащить его на ужин, настырная. И бы очень хотелось просто победить эту девчонку в бою, показав ей его слабость Кассу, вот только было нельзя. Тётя предупреждала про это. Это может отпугнуть Касса и даже приблизить его к этой Армун. Мущин почему-то больше привлекают девушки, которых хочется пожалеть. она бы тоже могла изобразить перед парнем такую слабую девушку, даже слезы могла выдавить из себя. Вот только не хотела этого делать, это неприятно. Пусть даже это каз, но жалеть она себя не позволит. Ты противно ей будет завоевывать парня таким образом. Нет, он должен сам полюбить ее такой, какая она есть. На иное она не согласна. Спыхнувший огонь на ее руках был почти сразу же погашен. Да, она бывает сплочивой. И Агне это отлично понимала, старалась контролировать у тебя, хоть и не всегда это получалось. Все ради него, Каса, тот самый мальчик, которого она приняла за слугу при первой встрече. Уже тогда он ей понравился, хоть и понимала, что он слаб. Вот только он оказался учеником самой госпожи Витры, главы их клана, бессмертной. Десятки людей пробовали стать ее учениками, но ни у кого не вышло, только у одного странный паренька с такой пугающей... и тоже время привлекательной улыбкой. И именно с этим парнем ей нужно было сразиться через 3 года. Гигантский срок, но он пролетел практически незаметно. А когда они вновь встретились, парень изменился, стал ещё симпатичнее и сильнее. Да, в том спарринге он доказал свою силу, победил её, считавшую себя непобедимой. Мама за прошедшие годы пыталась познакомить её с различными парнями, они были огни неинтересны, и она просто воспользовалась старым правом её рода. заявила, что лишь одолевший ее сможет стать мужем. Представленные ей парни в большинстве своем сбегали от боя, а не многие согласившиеся проигрывали еще на первых секундах, слабаки. Да, Агне уважала силу, невозможно это не делать, когда перед твоими глазами столько сильных личностей. Прочем, для одного человека она была готова сделать исключение, даже если бы он проиграл, но не испугался выйти против нее, она бы приняла его таким, какой он есть. Было в нем что-то такое. даже самой себе Агни не могла объяснить, что именно ее привлекало в этом парне. В итоге Кассиус одолел ее, доказал свою силу. И в тот же миг она вспомнила старое обещание, не замедлив его исполнить, она выйдет за него. Неважно, что будет дальше, но она сделала это. Родители, когда услышали от тети о случившемся, были в шоке. Папа же буквально спылил, готовый бежать и бить морду этому неизвестному ему парню. Лишь общими усилиями его удалось удержать. Хорошо, что мне срочно надо было отправляться в академию, так что долго это безумие не продлилось. Папа иногда бывает излишне заботливым. Жаль, она не успела все сделать дома. В академии стало сложнее. Ладно, еще с соперницей с ним она разберется, но тут она не могла открыто даже общаться с ним, чтобы не навлечь беду. Агне отлично понимала, какие проблемы могут принести даже простые разговоры с ней, и совсем не желала кассу такого. Но даже так вся начала складываться. Она смогла договориться с ним на спарринге, тренировке лучший способ сблизиться, тем более что Кассу просто необходим был спарринг-партнёр. У него просто не было соперников тут, а ещё он занижал свой ранг. И Агне даже понимала, зачем он так делал. Если ей, принцессе рода Флейм, показывать свою силу было почётно, то вот никому неизвестному парню слишком опасно. Внимание всех этих окол, что называют себя дворянами, может быть слишком опасным. И клан не зря старался жить подальше от сборища всех этих кланов. Для клана Ветра главное личная сила, для большинства исторических кланов власть. Казалось бы, эти два понятия взаимосвязаны, но всё же кардинально отличаются. А ещё деньги, их ценили все. Особенно госпожа Ветра уж очень она любила золото. Об этой её любви даже легенды складывали, и её ученик разделил эту дурацкую привычку учителя. Хм. А может просто предложить ему золото взамен на свадьбу? Серьёзно задумалась Флейн. И с каждой секундой она понимала, что ведь может сработать. Вопрос лишь в количестве золота. Вот только, к сожалению, она всё же отвергла эту мысль. Это совсем не то, чего она хочет. Любовь невозможно купить, а завоевать её своими силами. Центральный корпус академии. Кабинет ректора. Это была большая комната, оформленная в светло-зелёные цвета. По краям стояло множество шкафов с различными безделушками. Часть из них была просто сувенирами, другая же часть могущественными артефактами. Вот только для хозяина этого кабинета это не имело никакой разницы. Все они были равноценны для него. Ах-ха-ха. Нет, но ты видел, смеялся сидящий за столом старик, читающий какое-то письмо. Что там опять? Поморщился черноволосый мужчина с искривлённым носом. Неужели опять пытается на вас надавить, чтобы дитятку дали чуть больше, чем остальным? Купить ему балы или ещё что? А, нет, нет. Сейчас кое-что поинтереснее. Пытается раззнать о нашем збастом подопечном, кто такой, откуда, какое истинное имя рода, представляешь? Даже требуют, именно требуют, чтобы я получил у него кровь для исследований. Это что за самоубийца? удивленно поднял взгляд на старика профессор да какой-то мелкий начальник из имперской службы безопасности имя не знакомо видимо учился не у нас явно новенький забудьте только лишняя морока будет когда его останки разметает ветер отмахнулся кроу но он же требует как-то по-детски протянул винстон учитель у вас же завтра чеепедия с главой ИСБ лучше поговорите с ним лично обреченно выдохнул мужчина Нет, так не интересно. Где же это у меня было? После взмаха рукой от одного из шкафов стали взлетать бумаги, проносясь перед глазами, пока одна из них не остановилась подальше. Ах, вот же оно. Есть такой клан на соседнем континенте. Правда, не зубастые, а скорее клыкастые, но это не суть. Перевёртыши, да ещё и берсеркеры. Да ещё и очень плохо себя контролирующие. Ух, вот это будет весело. Учитель прикрыв лицо ладонями и медленно выдохнув, всё же произнёс Кроу: "Не портить тебе пенку жизнь, его же замучают слежкой после такого". "Это да", с разочарованием выдохнул старик, и листья полетели назад. "Как, кстати, он там? Очень хорошо, прогресс на лицо. И даже не показывает свой истинный уровень сил, всё равно сражается на уровне подмастерья. Эх, если бы он уже не был занят, взял бы его личным учеником. Ну, Но... Так госпожа Витра знает, кого выбирать. И ведь каков шельмец! При нашей первой встрече даже я не понял, что он скрывает ранг. Да я не особо приглядывался, но даже так. Все этот его артефакт. Да в неньке я таких древних не видел, не читал ново дело. И если бы не письмо от госпожи, то и не узнали бы. А еще и ищущий называется. Усмехнулся мужчина, подколол своего учителя. Т-то бы говорил. Сам-то уже на грани перехода на этот ранг. Это точно так же, как мальчишка скрываешь это. Впрочем, это оправдано. Могу ты попытаться устранить? Так уже пытались, как о чём-то обыденном поведал Виктор, самоубийцы. Эх, какие неранние. Домоло ещё несколько лет у тебя будет. Перестаёт меня бояться. Это да. Даже он студента убили в городе. Да, это не моя территория, но студент всё же мой, нахмурился старик, и вокруг начал кружиться воздух всё ускоряясь. Может, прогуляться и напомните себе. Не стоит, учитель. Король же лично просил не создавать шума. Я знаю, как вы это умеете. Не время сейчас. Чуть отодвинулся от бушующей стихии он. "Лучше скажите, новых вестей от госпожи Видры не было?" Эт, почти моментально ветер затих. Разлетевшиеся бумаги пролетели на свои места. "Ты же знаешь, она не любит высооце из замка. Даже одно это её письмо уже было неожиданным. Знаешь, Когда приходишь в свой абсолютно защищённый кабинет, а на столе лежит неизвестное тебе письмо, то начинаешь напрягаться. Любит она так пугать. Мне после этого пришлось перерабатывать всю защитную систему. Вот только боюсь зря. Если захочет, она всё равно повторит. Это да, она может. И этот её, только пару раз видел, когда она ещё жила, не настолько затворнически. А представляешь, как о мне было с ней общаться лично? Именно после этих встреч я и прорвался на ранг ищущего. Всего лишь после разговоров. А этот парень её личный ученик. Не хочу даже представлять, в какого монстра он может превратиться. Так что, когда пришло письмо, которым она попросила посмотреть за ним и обучить, я не медлил ни секунды. И поручили это мне, выркнул Кров. Да тебе. Если бы я занимался с ним лично, это привлекло бы слишком много внимания. Ты же и так преподаватель боевой магии. Да и полезно это тебе. Даже просто понаблюдав за её учеником, многое сможешь понять. Вы правы, учитель. Этот паренёк очень необычный. Даже его подход к магии, он немного отличается от стандартного. Не сильно, со стороны непонятно, но мне этого достаточно. И он талантлив, да. И рад, что мне далось учить его. Да ещё и флейм, сразу два подмастерья в этом году. Три. Что, три? Три подмастерья? А? Именно. Но меня попросили о третьем никому не говорить, даже ученику. Так что догадаешься сам. Усмехнулся старичок, поглаживая свою белоснежную бороду. Учитель разочарованно протянул к роу и, подойдя к шкафу, резко ударил по нему рукой. Как я только мог не заметить? О, он скрывает свою силу даже лучше Блайта. Правда, там задействовано сразу несколько артефактов. Это всё, что я могу сказать. Дальше сам. Всё сам. Под радостный смех хозяина кабинета черноволосый мужчина поспешил удалиться. Такой вызов собственным силам он опускать был не намерен.